ГОЛОВА четвертая Год спустя летним утром Кристин перебирала сундуки на галереи старого дома. Вдруг она услышала, что во двор выводят лошадей из конюшни, и выглянула наружу из-за подпорок галереи. Один из слуг выводил лошадей, а вслед за ним в дверях конюшни появился Гэлте. Маленький Эрланд сидел у отца на закорках.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 Геута ответил, что едет на мельницу. Говорят, она того и глядя обрушится в реку. А «Айрланд поедет с отцом», — добавил он. «Ты что, ума решился?» Она быстро схватила ребенка, а Геута захохотал. «Ты впрямь подумала, что я возьму его с собою?» «Да», — жена рассмеялась вслед за ним. «Ты его, бедняжку, повсюду за собой таскаешь. Ты точно рысь. Скорее съешь мальчонку, чем отдашь кому-нибудь».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 Позолоченный конёк крыши нового стабюра сверкал на фоне голубой дымки, окутывающей горы позади усадьбы. Лето в нынешнем году началось дождями, и дёрн на крышах ярко зеленел. Кристин коротко вздохнула и ещё раз бросила взгляд на маленького Эрланда и снова повернулась к своим сундукам. Вдруг со двора донёсся пронзительный детский вопль —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 хотя чаще всего они этого и не высказывали. Но старая госпожа все замечала. Быть может, и в те годы, когда хозяйкой была Кристина, людям тоже случалось есть ржавую сельдь, сухое и желтое, точно сосновое лучина сало и протухшее мясо. Но тогда, по крайней мере, все знали, что в другой раз госпожа уж постарается волю поподчивать их чем-нибудь повкуснее. Молочной кашей или свежим сыром —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 А теперь люди не очень-то были уверены в том, что Юфрид проявит такую же щедрость, если в округе начнется голод. Все это гневило свекровь. Ей казалось, что подобная скупость порочит добрую честь усадьбы и ее хозяина. За один лишь этот год Кристиан на себе самой пришлось почувствовать, что невестка больше всего блюдет свои интересы. Но это бы еще куда ни шло.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 И еще Кристин видела, что из друзей и родичей Геота Юфрид больше по душе были те, что побогаче и познатнее. Но уж в этом-то, видимо, Геота меньше всего хотел угождать жене. Он все-таки старался держаться старых дружков юности, дружков сображников как называл их Юфрид. И теперь Кристин убедилась и в том, что Геота бражничал гораздо больше, нежели ей было известно.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 В этом мире, где люди спариваются, зачинают новых отпрысков своего рода, тяготеют друг другу плотской любовью и любят свою собственную плоть и кровь, в этом мире сердечная скорбь, разбитые надежды столь же неизбежны, как выпадение и не осенью. И жизнь и смерть, в конце концов, столь же неизбежно отрывают друзей друг от друга, как зима срывает листья с деревьев». И вот вечером, за две недели до праздника Святого Улова, случилось так, что целая толпа нищих явилась в юринт и попросила пристанища на ночь. Кристин стояла на галерее старого Стабюра, вот где были теперь ее владения, и услыхала, как Юфрид вышла из дома и ответила нищим, что накормить-то их накормит, а вот приютить их она не сможет. «Нас и самих-то много»,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 Она догадалась, что Юфрид послала за ним. На утро Кристин не поскупилась наполнить котомки нищих всякой снедью, едва только они вышли за ворота усадьбы, как она увидела, что Юфрит и Геуте направляются в старый дом. Кристин села, взяв в руки веретено. Она приветливо поздоровалась со своими детьми, когда те вошли в горницу, и спросила Геота про сено. Юфрид повела носом. Гости оставили после себя резкую вонь в горнице. Но свекровь сделала вид, будто она не замечает этого. Геота поеживался, ему, как видно, нелегко было начать разговор, ради которого его заставили прийти. Тогда заговорила Юфрид: Есть одно дело, матушка, которое нам, по-моему, лучше всего следует обсудить сейчас. Я понимаю, что вы считаете меня более скаридной,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 но что, прежде чем расстаться, ей хочется немного посидеть и отдохнуть. Внизу под ними лежала долина, перерезанная бело зеленой лентой реки, а на поросших лесом склонах крошечными зелеными пятнами выделялись усадьбы. А еще выше вздымались покрытые бурозолотистым лишайником холмы, вплотную примыкавшие к серым каменистым кручам и голым вершинам, кое-где прикрытым снежными шапками».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 Его лицо то так, то эдак оживали перед ее взором, но быстро и расплывчато, будто она видела его отражение в проточной воде. Потом она поднимется на Фегенсбрекко к мраморному кресту, оттуда она увидит город, лежащий устье реки, между Синим фьордом и зелеными долинами Стринда, а на высоком берегу,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 Всякий мог видеть, что молодой монах был тяжко болен. Старший монах, брат Арнгрим, был маленький, кругленький человечек с круглым румяным веснущатым лицом, живыми карими глазами и рыжим, как у лисицы, венчиком волос вокруг лысой макушки. Он болтал без безумолку. Все больше рассказывал он о бедности, в которой жили они, босоногие монахи из Скидана.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 же сумняшеся, возводил он на них самые тяжкие обвинения. Кристина была не по душе эта болтовня монаха, и маловероятными казались ей его рассказы о том, что аббатиса монастыря была избрана не по правилам, и что монахи не просыпают часы молитвы, и сплетничают, и ведут непотребные речи за столом в монастырской трапезной.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 потом выбегал среди светлых каменистых мелей вокруг небольшого озера на болоте. Снова нашло на нее это чувство, чувство удивительно лихорадочного внутреннего видения. Река напомнила ей ее собственную жизнь. Подобно ей стремительно неслась она сквозь глухие дебри быстротечного времени, вспениваясь и взволнованно рыча перед каждым камнем, который ей предстояло преодолеть.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 «Слава и хвала Тебе, Мария Пресноблаженная! Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, Иисус, проливший кровь Свою за грехи наши!» Читая пять раз молитву Авы в память тайной мук искупления, она почувствовала, что осмелится искать прибежище для себя и для своих скорбей под покровом Матери Божией.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 в сердце горевшем страстной, испепеляющей любовью и переполненном всеми грехами, присущими плотской любви, с строптивостью и непослушанием, закренелым упрямством, своеволием и гордыней. И все-таки оно было сердцем матери. Кристин закрыла лицо руками. С минуты ей казалось, что бремя разлуки с ними со всеми, со всеми ее сыновьями, не по плечу даже ей.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 Им опять стало гораздо тяжелее. Брат Арнгрим намекнул Кристину, что, удивляется, как-то Христос и Мария допустили своих бедных братьев идти столь тернистой стезей. «Они ведь и сами избрали бедность своим уделом, пока жили на земле», — молвила Кристин. «Легко тебе так говорить. сама ты сразу, видать, богатая», — сердито сказал монах. «Тебе, видно, никогда не приходилось ходить с голодным брюхом»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 Она вспомнила, как однажды сидела там, в этой церкви, держа на коленях геуты. Тогда она была разодета в шелк и принадлежала горстке празднично разодетых, родовитых и знатных мужчин и женщин из окрестных приходов. Рядом с ней стоял отец Элев, крепко держа за руки Ноквы и Бьоргельфа. В толпе перед церковью были ее слуги и служанки.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 а хлеб, который он ей подал, был непростой лепешкой, как казался, он означал бладку, Хлеб ангелов, и она приняла пищу ангелов из его рук, и брат Эдвин принял изреченный ею обед.